Навык номер 13. Изготовление гамака из бамбука. Последнее место, где хотел бы остаться на ночь в тропическом лесу, оказавшийся там человек это земля. Ведь в это время на поиск добычи выходят многие обитатели этих мест, от многоножек и пауков до змей, летучих мышей, кабанов и крупных представителей кошачьих. Тёплое тело человека, оказавшегося ночью в лесу на уровне земли, привлечёт всех хищников, больших и малых. Поэтому лучшим временным убежищем в джунглях станет нейлоновый гамак в виде кокона, в котором спящий будет находиться над землёй. Небольшой, разборный и легко собираемый походный гамак, специально разработанный для условий тропического леса, можно легко привязать между деревьями, а над ним на расстоянии нескольких десятков сантиметров протянуть верёвку, на которую набросить противомоскитную сетку. Однако, если ваш основной гамак порвался, что вполне возможно, если учесть сколько в джунглях растений с колючками, вы можете быстро изготовить удивительно прочное место для ночлега всего из одного бамбукового ствола. Начните готовить себе постель задолго до захода солнца. Из-за густой кроны деревьев темнота в тропическом лесу наступает до того, как оно скрытся за горизонтом. Выберите кусок зелёного, живого, прочного бамбука и воспользуйтесь уникальной гибкостью этого растения. Для этого нужно разрезать большую часть этого куска на горизонтальные полосы, оставив нетронутыми короткие концы с обеих сторон. Выбирайте стебель длиннее вашего роста примерно на 60-90 см, с прочными концами, за которые при помощи лианы его можно привязать к деревьям. Получившаяся конструкция сможет выдержать вес вашего тела во время сна. В подвешенном положении вы будете подвергаться воздействию циркулирующего воздуха. В ночное время в джунглях прохладно, и поэтому для дополнительной изоляции положите ногома к ветке кустарника. Конечно, ни одна из этих мер не может гарантировать комфортного сна ночью, но они максимально повысят ваши шансы на то, что утром вы проснётесь и увидите ещё один восход солнца. Оперативный принцип изготовления гамака из стебля бамбука Главный вывод. Никогда, слышите, никогда не начутьи в джунглях на земле.